Мари Софи сидела на стуле у постели пришельца. Она уже бесчисленное количество раз переставила его багаж. Ничего нельзя было открывать и трогать, пока он не придёт в себя и сам не распорядится, что нужно развесить в шкафу, что расставить на комоде или письменном столе и где бы он хотел держать свои бритвенные принадлежности в сумке или рядом с умывальным тазиком. Люди любят раскладывать свои вещи по-разному. Повариха как-то рассказала ей об одном исланце, что останавливался в гостинице вскоре после её открытия. Так вот, он вообще не распаковывал свой дорожный сундук. Однажды повариха принесла ему завтрак и, поправляя постель из-подвал увидела, как этот исландец рылся в своём сундуке, словно поросёнок в куче мусора, бормоча себе под нос что-то похожее на "фанден, фанден". Ну и чудик, подумалась тогда Мари Софи, он что всегда напоминает себе, что делает. И она представила, как он прогуливаясь по лесу размахивает при каждом шаге руками, вроде мельницы, и лапочет: "Гулять, гулять". Эта мысленная картинка рассмешила её. Она прыснула. Коматозник на кровати шевельнулся. Мари Софи прикрыла рот ладонью, кровь прилила к её щекам. "Ой, вот сижу я тут, гагачу как дура". А что может подумать этот бедолага, если проснётся от непонятных хихоник и увидит меня, краснющую как помидор, трясущуюся от смеха. Подавив распиравший её смешок, она постаралась принять серьёзный вид, но вдруг вспомнила другой рассказ поварихи, всё о том же гулять, гулять и сланцы. И тут уж не могла сдержаться. Повариха решила подслушать под дверью, станет ли тот повторять за завтраком кушать, кушать. Так нет, Вместо этого он заредил какую-то бесконечную застольную молитву, взывая к Всевышнему после каждого почавкивания сарделькой и причмокивания пивом, год, год. И повариха, подавясь, и фыркая, побежала вниз к стольным, чтобы рассказать им об этом фрукте из комнаты номер 23. На следующий день весь персонал гостиницы вместе со стариканом Томасом подслушивал у исланца под дверью, покатываясь со смеху над его набожностью. Ах, они бывают такими забавными эти иностранцы. Мого представить его мину, когда он открывал дверь и видел, что коридор забит народом, стонущим или рыдающим от хохота. Гутэн так, говорил он после долгого созерцания этой школы дураков. Гутэн так. И тогда уже сама Инхеберина не могла удержаться от улыбки. Хи-хи-хи. Фан ден фан ден год-год. Вот если бы все гости были такими как этот исландец. Ха-ха-ха. А позже этот исландец стал знаменитым писателем. Ой, не могу, ой, прекрати, а то я лопну от смеха. Кушать, кушать. Ха-ха. Мариса Фис отрисалась от беззвучного хохота. У нее уже ломило во всем теле и звенело в ушах, но мало-помалу приступы становились все реже, и она почувствовала, что воспоминание выветривается из нее, подобно лихорадке. Мари Софи вытерла выступившие на глазах слёзы. Она стояла у ложного окна. Ой, что-то я совсем чокнулась. Даже не заметила, как подошла сюда и стою, согнувшись в три погибели и заливаясь, вытаращившись в собственное отражение. Что это вообще со мной такое? Вот дурно смешка-то. И такому человеку доверили этого бедолагу, а? Строго акнув своему отражению в оконном стекле, девушка шмыгнула носом и повернулась. Бедолага смотрел на нее, приподняв над подушкой бритую голову. У Мари-Софии от неожиданности перехватило дыхание. Он не сводил с нее горевших лихорадочным блеском черных глаз. Они казались огромными на его истощенном лице и спрашивали, «Почему ты смеялась?» Она съежилась под его взглядом и затеребила воротник платья, ища себе оправдания. «Однажды здесь, в Гастов, в Риес-Ландер, где ты как раз и находишься, Ну, короче, был здесь один гость. Я знаю, мне нельзя смеяться над постояльцами. Инхоберина это на строго запрещает. Да. Короче, из Исландии. И вышло там одно недоразумение. И они, видишь ли, смеялись, смеялись. Боже мой, ну как тебе это понять, когда я сама не понимаю, что говорю. Только они тут в коридоре чуть не померли со смеху, потому что, видишь ли, потому что он сказал: "Кушать, кушать". Поэтому я и смеялась. Но на самом деле Марисафи ничего не сказала. Не нашлась, что сказать. Она просто закрыла глаза в надежде, что бедолага сделает то же самое, как случалось давным-давно, когда она по вечерам укладывала спать своего младшего братишку. Однако, снова открыв глаза, она увидела, что бедолага прищурил свои, и застывший в них вопрос был уже куда масштабнее. "Я что, в аду?" Вжавшись спиной в окно, так что затрещала рама, девушка уставилась на гостя с таким же безмолвным ответом. Да, ты воду, а я-то дурочка, что должна о тебе заботиться. Не желаешь ли чего-нибудь? Может, попить, например, уксуса? Или, может, ты голодный? Как насчёт мочёных булыжников в пюре из чёрного перца и салата из свежей крапивы? Может, тебе слишком жарко? Тогда я приложу к твоим ступням раскалённых углей. Или холодно? Тоже без проблем, на кухне достаточно льда. О боже, во что меня угораздило впутаться? Зачем они вообще притащили его сюда? Это не работа для такой дурынды с куриными мозгами. Девушка с беспокойством наблюдала, как бедолага блуждал взглядом по её телу. Она была марионеткой, а он кукольным мастером, который разбирал её тело часть за частью в поисках дефекта или трещинки в лаке. Достаточно ли хорошо отполированы её голени? Может, стоило чуть больше обточить её талию? Чуть получше отшлифовать локти? А румянец на щеках? Не перебор ли с красной краской? Она чувствовала себя совершенно разбитой. Что творится там, в его голове? Он ведет себя так, будто что-то во мне, его собственность. Было лучше, когда он лежал без сознания. Часть ее тела парили в воздухе над изголовьем кровати, медленно вращаясь перед глазами бедолаги, в то время как ее голова все еще торчала у фальшивого окна, в одиночестве и смятении. Ей показалось... что он с особым вниманием присматривался к ее рукам. «С чего бы это?» И тут она заметила, что ее правая ладонь была сжата в кулак, а левая как раз пролетала у самого кончика его носа. И Мари-Софи поспешно сжала ее в кулак, чтобы он не заметил обглоданных до мяса ногтей. Он чуть слышно вскрикнул, гримаса боли глубже залегла вокруг его рта, а глаза стали еще больше. Она остолбенела. Он испугался. Мгновенно разжав кулаки, она ухватилась за край одеяла, поправила его и попыталась ободрить бедолагу улыбкой. Всё в порядке. Это всего лишь я, Мари Софи. Дурёха Мари Софи, всё в порядке. Но прежде чем она успела что-либо произнести, он опустил голову на подушку, закрыл глаза, отвернул лицо к стене и вздохнул. Уродливый. Я знаю. Нет, это совсем не так. Мари Софи пришла в себя. Она стояла у кровати, беспомощно сцепив руки. "Ну вот, она обидела его. И что теперь ей делать? Что сказать? Ты не уродливый", закричала она бедолаге. Тот вздрогнул, сжался в комок, крепче зажмурился и ничего не ответил. Бритое макушка задергалось на подушке, одеяло мелко затряслось. Он несколько раз хватанул ртом воздух и провалился в безмолвное забытьё. Ребёнок и карлик Однажды в трамвае ехал ребёнок со своей матерью. В вагон вошёл карлик и сел неподалёку от них. Это вызвало живой интерес у ребёнка, который указал на карлика и достаточно громко, так что и сам карлик и другие пассажиры могли услышать затараторил: "Мама, смотри, какой маленький дядя. Почему он такой маленький? Мама, он меньше меня. Мама, это дядя? Это дядя? Мама, он такой маленький". И так без конца. Но карлик, понимающий, посмотрел на окружающих, потому что ведь дети есть дети, и пассажиры тоже посмотрели в ответ с пониманием по той же самой причине. А так как матери и есть матери, то мать, наклонившись к ребёнку, прошептала ему на ухо: "Ц. Так говорить нельзя. Мы не говорим такие вещи. Может, ему не нравится быть таким маленьким? Как тебе, например, не понравилось бы ходить с большим прыщом на носу? Поэтому ему наверняка не хочется, чтобы об этом говорили". «Давай отнесемся к нему с пониманием и перестанем говорить о том, какой он маленький». После этих слов ребенок притих. Карлик выпрямился на своем сидении, пальто на его плечах расправилось, а пассажиры закивали матери в знак одобрения за такое своевременное и эффективное вмешательство. Когда же ребенок и мать доехали до своей остановки, и ребенок подергал шнурок колокольчика, а вагоновожатый открыл громко зашипевшие двери, Тогда при выходе из вагона ребёнок остановился возле карлика и громко сказал: "А мне кажется, что ты большой". Тишина звенела в ушах девушки. Вот уж дела так дела. Она расхаживала взад-вперёд по каморке, без конца останавливаясь возле кровати и сокрушённо хлопая себя ладонями по бёдрам. "Ну вот, пожалуйста". Вздела я скорбила совершенно беспомощного человек. Что дальше будет? Мари Софи было даже радо, что Бедалага спал или дремал, лежал с закрытыми глазами. Ей казалось, что после такой грубой выходки она не имела права смотреть в эти огромные чёрные глаза, единственное, что у него осталось, единственное, в чём ещё теплилась жизнь. Даже у такой глупой девчонки, как она, хватило ума на то, чтобы оставить эти глаза в покое. Она попыталась занять себя какой-нибудь работой, раздвинула на фальшивом окне шторы, стряхнула с них пыль. Снова задёрнула и ещё раз стряхнула. Переставила по новой его вещи: сумку на папа, коробку, рядом с сумкой сумку на бок, коробку на сумку. По его вещам было трудно предположить в нём что-то выдающееся. Что это за важная птица такая, чей единственный багаж замызганная сумка и шляпная картонка. Было немного смешно, что мужчина таскался повсюду с коробкой явно из-под женской шляпы, но разве сама Мари Софини Приехала в кикенштат с отцовской мужской рыбацкой сумкой, уместивший весь её карп. И странным ей это тогда не казалось. Да из чего ей вдруг взбрело, что бедолага был какой-то особенный? Наверное, из-за того, что он так на неё смотрел, а также из-за того, что взглядом разбирал её на части. От одной лишь мысли об этом она до корней волос залилась краской смущения, и ещё эти слова Инхаберины. Нет, Она не сказала, что он выдающийся, она сказала важный, и что они скоро придут, чтобы поговорить с ней. Они это те, кто привёл его сюда. Но Инхаберина ничего уточнять не стала. Чем меньше знала Мари Софи, тем для неё же лучше. Она должна была лишь поддерживать в нём жизнь в те дни, что он проведёт здесь. Дни? Значит, всё уже было решено. Мари Софи поправила висящее на крючке полотенце, посмотрелась в зеркало, улыбнулась, склонила голову на бок и подпёрла щёку ладошкой. «Вот так-то, дорогой мой Карл, сегодня эту барышню тебе увидеть не придётся. Она заботится об одном важном бедолаге». «Что это за сказки? Будто твой отец какая-то важная персона. Он что был, чем-то особеннее других отцов?» «Подожди, всё прояснится позже. Очень надеюсь, а то у меня появились подозрения, что ты приукрашиваешь. Всему своё время». Мне нельзя терять нить повествования. Не перебивай. Я перебиваю лишь тогда, когда мне нужно пояснение или когда у меня есть замечание. Я же твой лучший критик, ты сам это прекрасно знаешь. Только Мари Софи собралась присесть на край шик кровати бедолаги, как услышала, что в комнату номер 23 кто-то вошёл. Подкравшись к двери каморки, она замерла, пытаясь понять, кто бы это мог быть. Услышав голос хозяина и чей-то еще девушка приоткрыла дверь и выглянула. «Ах, вот вы где!» Хозяин виноват и посмотрел на двух мужчин, стоявших по бокам от него и вопрошающе взиравших на Мари-Софи. «Никогда не помню, где находится вход в это греховное логово». Мари-Софи и раньше видела этих двоих. Обычно они являлись вечером и распивали кофе в столовом зале. Потом к ним подсаживался хозяин, и они разговаривали в полголоса. Иногда до поздней ночи, или пока он не напивался в стельку и инхаберина не уводила его спать. «Майя Милочка, не могла бы ты поговорить с этими господами?» Мари и София от удивления поползли вверх брови. «Ну и ну! Майя? Милочка! Хозяин никогда не называл ее Майей. Никто не называл ее Майей. Она сама не хотела, чтобы ее так называли. Он явно был весь на нервах, так что лучше сделать, как он просит». Представив её этим двоим, хозяин добавил, что они хотели бы спросить кое-что о гостье и что ей нечего бояться. Пришелец был здесь по их инициативе. Затем один из мужчин спросил, не говорил ли гость и не совершал ли чего-нибудь такого, о чём, как ей кажется, им нужно было знать. Мария Софида добросовестно задумалась, но совершенно ничего не вспомнила. Ничего, как ей казалось, стоящего внимания. Он во сне не бормотал. а то, что он разбирал ее на части, было не их умодело. Нет, ничего такого, о чем стоило бы рассказать. Тогда они заметили, что, когда вошли в комнату номер 23, то услышали в коморке голоса. Как она это объяснит? Девушка покраснела до самых пят. Но ну, неужели им нужно об этом расспрашивать? Неужели ей придется объяснять, что она говорила сама с собой? Вот стыдоба-то. Но двое напирали. Требуя ответа, и она призналась, что болтала сама с собой. А чем ей еще было заняться одной наедине с этим молчуном? Можно ей сходить к себе наверх за книжкой, чтобы от одиночества со всем умом не тронуться? «Нет», — сказали двое, — «об этом не может быть и речи. И во время сна и бодрствия она должна следить за гостем, а чтение книги может отвлечь ее внимание от важных мелочей в его поведении. Во время сна? Господа, однако, в требованиях не мелочились». Мари Софи вдруг подумала, что они, наверное, и сами не знали, о чём её просить и чего можно было ожидать от бедолаги, то есть понятия не имели, способен ли это ходячее страдание на какие-нибудь фортели. И она спросила: "Имеют ли они в виду что-то конкретное, на что и нужно обратить особое внимание? Что если он, например, изъясняется языком жестов? Может, ей стоит время от времени заглядывать к нему под одеяло, чтобы разгадать движения его пальцев?" И что делать, если ей нужно будет отлучиться в уборную? Как ни крути, она всего лишь живой человек. Что, если в это время произойдет что-то значимое? Мария София представила, как бедолага, подняв кверху указательный палец, носится кругами по коморке, вдоль плинтусов, по стенам, по потолку и бормочет себе под нос какую-нибудь галиматью. Двое терпеливо выслушали ее измышления, когда она упомянула уборную, поручили хозяину обеспечить девушку необходимой ночной посудой для пользования на месте. На этом они распрощались, а хозяин, воздев к небу руки, послушным псом поплелся вслед за ними. Захлопнув дверь коморки, Мария Софи уселась у туалетного столика, дела становились все веселее. Мало того, что ей нужно менять подгузник этому распластанному на кровати чужаку, бодрому, как выброшенная на берег медуза, Так и она ещё должна справлять свою нужду у него на глазах. Девушка огляделась, высматривая какое-нибудь место, где можно было бы спрятаться с горшком. У стены лежала резная деревянная ширма. Мари Софи подняла её, раздвинула и пристроила в ногах кровати, развернув к стене расписную сторону. Там в пруду купались японские женщины, а за ними подглядывали седобородые старики. А лучше не давать ему лишних поводов, раз они считают что он способен на всякое. Привстав на ципочки, она могла наблюдать за бедолагой поверх ширмы, а на корточках он был виден ей в щель между створками. Но ну вот, теперь можно не бояться, что она проворонит, если он вдруг выскочит из постели, бормоча какую-нибудь абракадабру или выкинет что-нибудь эпохальное.